13. Полтора месяца спустя. Маша. Спускайся, красавица, жду тебя внизу. Голос Олега, как и всегда, бодрящий, весёлый, и это заставляет меня улыбнуться отражению в зеркале. Сбросив вызов, я быстро поправляю волосы и наношу на губы розовый блеск, подарок Марго из очередной командировки. Перекидывая через плечо сумку и закрыв глаза, вздыхаю. Мне не нравится эта лёгкая нервозность и желание выглядеть лучше, чем обычно. Маргарита улетает с подругой в Таиланд на 2 недели и в честь отъезда пригласила нас с Олегом на ужин, где она, разумеется, будет с Денисом. Мы не виделись с того момента, как он покинул кабинет физиолечения. Теперь у меня отношения с его братом, да и времени прошло достаточно для того, чтобы освободиться от своего неподобающего влечения. Он красивый, обаятельный мужчина, с которым мы в скором времени породнимся, не более того. А всё, что я на придумывала себе об особенном отношении и родстве душ, последствия моей новогодней впечатлительности. Готова к семейному сбору, снегурочка? Олег притягивает меня к себе и быстро целует в губы. Проводим твою сестру в страну улыбок со всеми почестями. Оттенок кенди тебе идёт. Я со смехом лезу в сумку и протягиваю ему салфетку. Уверенно Марго переулыбает всех местных жителей. Как твой реферат? Скажи, что он великолепен и прошлый вечер я не зря провёл наедине со стейком. Я закончила его пару часов назад и тоже рассчитываю на оценку великолепно. Прости, что пришлось провести пятницу в одиночестве. Но ну, сегодня-то ты не оставишь меня одного. Хотя голос Олега по-прежнему звучит задорно и непринуждённо. Его взгляд становится серьёзным. В моём домашнем кинотеатре много фильмов, которые я хочу тебе показать. Я знаю, что сейчас речь идёт не о простом совместном просмотре кино. Мы с Олегом вместе больше месяца, и вполне естественно, что он думает о сексе. Проблема в том, что я не чувствую, что готова. Я не считаю свою девственность обременительной, и хочу, чтобы мой первый раз случился тогда, когда я сама буду уверена. а не из-за чьих-то ожиданий или из-за того, что мне скоро исполнится 21 и уже пора. Олег знает, что у меня нет сексуального опыта. Мы обсудили это, когда я впервые оказалась у него дома. Сюрпризом для него эта новость не стала, и он ответил, что не станет форсировать событие и готов подождать. Своё слово Олег держит, и наш физический контакт ни разу не заходил дальше, чем ласки через одежду и поцелуи. Однако это не мешает ему периодически приглашать меня остаться у него. Я с удовольствием посмотрю с тобой фильм, но ночевать вернусь домой. Я так и знал, что тебе не приглянулась моя кровать. Делано вздыхает Олег, возвращая взгляд к дороге. Завтра же закажу в Икее новую. Для провода сестры был выбран японский ресторан. Марго обожает суши и часто говорит, что именно им обязана своей стройной фигурой. Я напротив их не очень люблю, и так как обычно ограничиваюсь заказом овощного салата, предусмотрительно перекусила дома. Олег придерживает меня за руку, пока ведёт к столу, за которым уже сидят сестра и Денис. Маргарита что-то оживлённо рассказывает, активно подкрепляя повествование мимикой. Лица Дениса я не вижу, потому что он сидит спиной. Кончики пальцев предупредительно покалывает, и чтобы подбодрить себя, я начинаю улыбаться. За эти полтора месяца я получила опыт первых романтических отношений, завершила стажировку с прекрасными рекомендациями и, как мне хочется верить, стала немного взрослее и уверенней в себе, а потому больше не буду по-детски смущаться в присутствии Дениса. Всем привет. Я первая шагаю к Маргарите и обняв целую в щёку. Я соскучилась по сестре, и за нашей обоюдной занятостью мы не виделись больше двух недель, лишь изредка созваниваясь. Постриглась, Мариш. Сестра ласково проводит по моим волосам, поглаживая концы. Тебе идёт. Добавить немного тонирования будет просто бомба. Не снимая улыбки с лица, я поворачиваюсь и встречаюсь глазами с Денисом. Он остаётся сидеть за столом, не улыбается, зато в его глазах есть задумчивость и тепло. Здравствуй, Маш. В лёгких и в горле становится сухо. Я уже не уверена, что всё ещё улыбаюсь. Опыт и уверенность мои предполагаемые союзники исчезают от звука его голоса и от напоминания, насколько он красивый. Его волосы стали короче и темнее. Скорее всего, я видела их выгоревшими, на лице лёгкая щетина, которая делает его глаза ещё более синими. Привет. Я судорожно подбираю слова, чтобы не выглядеть потерянной, и не нахожу ничего лучшего, как спросить: "Это правда, что ты бойкотируешь азиатские страны?" Брови Дениса удивлённо взлетают вверх, и он отрицательно качает головой. Совсем нет. Я собирался поехать, но не успеваю с делами, поэтому предложил Рите взять с собой подругу. Карина счастливо, со смехом вставляет сестра. Ей бесплатно достались билеты в бизнес-класс и проживание на вилле с бассейном. Кажется, я видел, как она бросала салфетку со словами Пхукет в бокал с шампанским. Усмехается Олег, галантно выдвигая для меня стул. Слава деду Морозу, то есть моему щедрому брату Денису. Я бы и тебе предложила со мной полететь, Мариш, поясняет сестра после того, как официант принимает у нас заказ и уходит. Но знаю, что ты никогда не бросишь учёбу. Как, кстати, твоя стажировка? Закончилась на прошлой неделе. Даже немного скучаю. Володя звонил мне на днях. негромко произносит Денис и вернув стакан на стол, смотрит на меня. сказал, что ты одна из лучших, с кем ему приходилось иметь дело, и что он рад будет принять тебя на работу после окончания университета. От того, что Владимир Сергеевич и Денис говорили обо мне, пусть даже и вскользь, живот вновь начинает распирать волнение, смешанное с радостью. Он упоминал об этом. Я подумала, что из вежливости, но после твоих слов так не думаю. Моя маленькая сестрёнка покоряет светила медицины. Что ли ещё будет? подмигивает Маргарита. А теперь расскажите мне о себе, птенчики. Как развлекаетесь в свободное время и нет ли у вас планов на совместный отдых? Мне вчера подруга из турагентства звонила, через которую мама с папой в Куршевель улетели. Сказала, что на март есть шикарные предложения по Эмиратам. Олег уже едет на 5 дней в Москву на соревнования, а в начале марта летит на следующий этап в Мадрид. Я мысленно благодарю себя за то, что мне есть что ответить. Очевидно, что Маргарита переоценивает прогрессивность наших отношений. В моём понимании, совместный отдых это большой шаг для начинающей пары, и я бы предпочла не обсуждать его прилюдно. Вот как? Это получается, ты совсем одна остаёшься? Маргарита забоченно хмурится, но уже через секунду её красивые черты вновь разглаживаются. Хотя, почему одна? В городе остаётся Денис. Мы же семья. В случае чего сразу звони ему. Он у меня, конечно, мужчина очень востребованный и занятой. Она делает эффектную паузу и кладёт ладонь ему на руку. Если кто не знает, то по версии деловой газеты Денис вошёл в пятёрку самых успешных бизнесменов прошлого года. Но для моей сестрёнки время найдёт. Обещаю, ревновать не буду. Вряд ли у меня появится причина беспокоить Дениса. Учёба занимает всё моё свободное время. Я говорю чуть громче, чем нужно. Мне кажется, что все замечают моё смущение, поэтому я тянусь за водой и в два глотка осушаю стакан. Если что-то потребуется, ты действительно можешь мне позвонить. Лицо Дениса бесстрастно, когда он поворачивается ко мне. Вот у кого можно поучиться спокойствию. У тебя ведь есть мой номер. Да, Маргарита мне как-то скидывала Говорю я, заранее зная, что ни за что ему не позвоню. «Вот и отлично!» – заключает Марго и поднимает вверх бокал с вином. «А теперь предлагаю выпить за мой отдых, за то, что вы, птенчики, счастливо встречаетесь, и за то, что мне достался такой щедрый и понимающий мужчина, который готов заботиться о моей семье, как о собственной».